Глава 3. Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка. Это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. «Зачем я сюда приперся?» — думал он. «Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали. Сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все». Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю. Сначала он не понял, что это Изя. За дальним в углу столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц. И только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя. Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал. Во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые брицания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила. — Да ведь это же Изя! — и ринулась вперед, оттолкнув Андрея. Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки. «Ага!» — заорал он радостно. «Явились!» Пока он обнимался с Сельмой, пока Звучный с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и рошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись несколько секунд, колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее. Сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил, «Где это тебя так разукрасили?» «Побили», — кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только, а ты откуда здесь взялся? Вместо ответа Изи перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом. Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты — это крошечная молодая организация, наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции, брось! Сморщившись, сказал Андрей, но Изя только повысил голос. «Беззакония, административной глупости и беспомощности, если мы вспомним, что именно эрвисты подняли дело вдовы Батон, если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога...» Белинский, Писарев, Плеханов... «Ты сам это сочинил или твои идиотики?»